Глава 8. В деревне Чинабра, в приходе Сангриали, в тайном зале трибунала, в воскресенье 11 дня июня месяца, в праздник святого Пелегрина, смиренного странника, что покорил дальние острова Востока, кои мы зовем Сиамунтера, Андалас и Нусантара, не открыл их для нас силой своей веры, доктор Абандоната Ди Санчелесте приказал во время утреннего слушания привести из тюрьмы женщину, именуемую Лавекхе, что и было сделано, и она предстала перед судом. В ответ на вопрос в присутствии инквизиторов Унги и и Сарта Ди Фиоре, а также свидетелей, Падре Филиппе, пресвятера церкви Оного Прихода, и Падре леоны исповедника и духовного наставника его сиятельству Наместника, а также Падре Лапо, проповедника Оного Наместника, помнит ли она еще что-либо, что согласно принесенной присяге должна открыть, Женщина утверждала, что ей нечего больше добавить, и она не помнит ничего, кроме поведанной прежде правды. Затем ее показания были зачитаны ей, и она снова подтвердила, что записаны они были верно и точно. Ее продолжали увещевать и настоятельно призывать вспомнить все, что касается рассматриваемого дела, но она отказалась и не произнесла ни слова. Потом ее вновь увещевали именем Создателя и его свидетелей, и вновь уговаривали очиститься от всех угрызений, как и подобает честной и набожной женщине, дабы сей процесс мог быть завершен без излишних хлопот и промедления, ибо в противном случае ее ждет смертный приговор. Предъявлены ей были также и зачитаны обвинения, против нее выдвинутые, записанные и клятвенно подтвержденные, признанные полностью достоверными и достаточными для признания ее виновной во многих преступлениях и достойной самой суровой кары, предусмотренной священными законами, булами и общим правом всего герцогства во устрашении и назидание для других. Ввершении всего ей пригрозили, что ежели потребуется, она может подвергнуться суровой пытке, которая будет продлеваться и повторяться до тех пор, пока она не сознается во всех своих преступлениях и проступках. Ответствую, что молодой пристав дал мне кошель, наполненный серебром размером с ладонь, а потом велел сесть на толстого мула и больше никогда не возвращаться. Так он и сказал, больше никогда не возвращайся. Но я осознала его слова, только когда уже сидела в седле. Вдруг вся злоба и страх спали с меня, как зернышко спадает плева. Я ослабла и чуть не упала на землю, и тогда один из стражников придержал меня, но тут же убрал руки, как после прикосновения к чему-то нечистому. Впрочем, сейчас я думаю, что это был скорее испуг, ведь мои крики не остались без внимания, а на моей одежде и волосах всё ещё оставалась засохшая кровь Адарика. Поясню также, что о молодом приставе я мало что могу сообщить, ибо он вырос далеко от Интестини, в одном из замков графа Дезидерио, и с молодых ногтей пропитался придворными привычками. Старый пристав мог во время коса сам схватить косу и просто так для удовольствия встать в ряд вместе с другими посарями, и укладывать сноп за снопом, не уступая ни в чем ни крестьянам, ни вермиллианам, также имевшим свои семейные наделы на склонах долины, и охотно выращивавшим там пшеницу и овес. Он плясал вокруг осенних костров, когда собирали с полей остатки репы и пастернака, и по местному обычаю пил молодое вино, подставляя рот прямо под отверстие бочки. Однако его сын, по-видимому, родился в мать, или же служба в интестине была для него тягостной мукой, и потому он держался особняком и назначал более строгие наказания, чем отец, имевший тоже нелегкую руку, но поступавший по-человечески. При жизни старого пристава просветленные проявляли больше смелости – а при его сыне молчаливо опускали взгляд, что, впрочем, в ночь смерти Адарика сыграла мне на руку. Никто из стражников, даже седой серво, являвшийся правой рукой старого сеньора, не осмелился сказать ни слова, хотя наверняка предчувствовал, что запоздалое милосердие еще аукнется его хозяину и как стрела войдет под кожу. Ведь молодой пристав избежал всего трибунала только благодаря тому, что вскоре кабан повредил ему ногу. Несмотря на старания хирурга, немедленно прибывшего из замка графа Дезидерио, он умирал в муках, гнил заживо и проклинал себя и остальных, но разве же мог он предвидеть, что бы потрепали бы его не хуже кабана? Переломали бы ему все косточки, лишь бы вытряхнуть из него тайны, доверенные ему отцом на смертном одре? Сам же он тайны эти мог бы передать разве что жирным червям в могиле, так как не дождался он появления сына что, как наверняка вам уже сообщили Мафальда и прочие старые курицы, Гита, Нуче, эвталия и Текла, доказывает его вину. «Подтверждаю, что в ту ночь молодой пристав на свою и чужую беду и погибель отпустил убийцу и помог ей затеряться в местах столь многолюдных, что своего не отличишь там от чужого, а злодея от праведника, но верно также и то, что кроме мула, плаща и кошеля я не получила от него иной помощи. Он не сказал ни доброго слова на прощание и не указал место, где я могла бы найти убежище». Но все же была у него причина, не позволившая прогнать меня, как собаку. Возможно, это было некое обязательство, причем, как я заметила, неприятное ему, но все же он не смел ему перечить. Помню, как он дал знак открыть южную калитку, а за ней тракт и поляры расстилались безмерной, пугающей чернотой. Я вдруг поняла, что не знаю, куда ехать, и с детской наивностью спросила у пристава, в какую сторону бежать. Он сухо рассмеялся и ответил, езжай на запад, после чего накинул мне на спину собственный плащ, хлопнул коня по крупу и отослал меня в темноту. Поэтому я отрицаю, что держала на молодого пристава обиду, ведь из жителей деревни он один не имел никакого отношения к произошедшему на склоне Сиполькра. Потому что он в тот момент пребывал рядом с графом Дезидерио, и его не было в наших краях. В ночь смерти Адарика, спасаясь от неминуемой казни на Лаголе, я решила, что он отсылает меня прямиком к братьям, и если я буду упорно ехать на запад, то найду их в каком-нибудь тайном, хорошо охраняемом месте. Именно эта мысль сеньор помогала мне держаться в седле, подбадривала меня, и ею я утоляла жажду. К тому же, на мое счастье, мул оказался покладистым, терпеливым животным, которое само следило за тропой и находило броды у горных ручьев. Когда нужна была передышка, он останавливался для еды, водопоя и ночлега. Он согревал меня ночами своим телом, пока какой-то крестьянин не отобрал его у меня вместе с седлом, когда я постучалась в его избу, прося кусок хлеба. Поначалу он казался добродушным, возможно, просто испугался плаща пристава, сшитого из красного сукна и подбитого мехом. Он дал мне миску гороха и позволил отдохнуть у очага, Но, убедившись, что я одна, украл у меня мулы и прогнал меня прочь. Однако он не добрался до серебра. Серебра я лишилась позднее. Его украли у меня, когда я спала в общей комнате в придорожной таверне. Посему из всех даров пристава дольше и лучше всех послужил мне его плащ. Я продала его одной толстухе на ярмарке в каком-то городе. Она, конечно, подумала, что он краденый, потому торговалась яростно и, в конце концов, отдала мне за него горстку жалких медиков. Тогда я была уже осторожнее и спрятала монеты в ботинке. Подтверждаю, сеньор, что я все время шла на запад, в каждом городе, в каждой деревне или лесном хуторе, высматривая своих братьев. Со временем, когда моя одежда превратилась в лохмотья, а волосы скатались в колтуны, меня стали принимать за нищенку, воровку или прокаженную и немедленно прогоняли. В то время селяне обычно странились чужаков, и хотя ужас нашествия короля Ефраима уже несколько рассеялся в человеческой памяти, но сожженные города еще не поднялись из пепла и не наполнились свежими людьми. Часто на моем пути лежали некогда возделываемые поля, но не заросшие молодым терновником и боярышником, а многие дороги приводили к одиноким колодцам или заброшенным скотным дворам, где лишь фундаменты домов и одичавшие фруктовые деревья напоминали о прежних обитателях. Там мне нравилось оставаться на ночлег, деля приют с сизыми голубями и питаясь тем, что я выкапывала из земли или собиралась деревьев. Я была молодая, не нуждалась ни в чем, кроме надежды, а так нала меня на запад, где я ожидала встретить своих братьев. Наконец, я добралась до берега моря и поняла, что пристав посмеялся надо мной, или, скорее, я приписала его словам смысл, которого там никогда не было, и дала себя обмануть собственному желанию. Ответствую, раз вы меня к этому склоняете, что без труда можно отыскать тех людей, что помнят, как я за несчастный угол и миску еды чистила рыбу и пекла лепёшки в трактирах, или других, что видели, как я неоднократно продавала девственность обрюзгшим торговцам, поместив внутрь своего тела пузырь с бараньей кровью, Этот известный способ в ходу у шлюх, потому что их клиенты, даже старые, развратные и истощенные всякой немощью, жаждут доказательств невинности и щедро платят за нее золотом. Третьи расскажут вам, как я возила в город добычу рапинатори. не брезгой, ни окровавленной одеждой, ни кольцами, стянутыми с пальцев убитых. Иногда мне кажется, что я и правда, как вы изволили выразиться, с молоду отреклась от Всевышнего, так как после той ночи на сеполькра ни один грех, ни одно злодеяние не наполняли меня должным ужасом тем более, что я убила человека и не понесла за это наказание. Потому у меня было много разных занятий, и я умела располагать к себе людей, но одинокая женщина, если она кормится своим трудом, рано или поздно привыкает к разочарованию. Я убедилась, что голодных дней в году гораздо больше, чем сытых, и что богатство утекает сквозь пальцы быстрее воды, если его не защищают стены собственного дома, и нельзя его обратить на пользу детей или супруга. Ответствую, что долгое время я надолго нигде не задерживалась, потому что влекли меня дальние страны и чужие края, Несмотря на то, что я перестала уже всех расспрашивать о братьях, смирившись с тем, что, вероятно, у них уже другие имена. Как ящерица, они сменили кожу, окунувшись в жизнь, далёкую от интестини и и им старым приставам. Я всё реже просыпалась по ночам с чувством, что завтра мы непременно встретимся утром у колодца или на развилке тракта, и не всматривалась жадно в лица прохожих. Знаете также, что я не выдала свою тайну ни одному сообщнику своих грехов, ни одному попутчику или любовнику, хотя таковых, признаюсь, у меня было больше, чем я могу сосчитать. И среди благородных господ, и среди гребцов, истекающих кровавым потом под ударами кнута. Были среди них и богатые купцы, и разбойники, живущие за счёт чужого труда, и пастухи, покрытые овечьей грязью, и сытые монахи с телами, мягкими и жирными, как у священников, и многие другие. Но каждый из этих любовников казался мне лишь частью, ничтожным задатком чего-то, что я не могла найти, ибо сама не могла ощутить, что это может быть». Только неведение это отнюдь не подавляло ощущение пустоты. И нет, сеньор, дело было даже не в моих братьях, ведь со временем я перестала их искать, а в чем-то гораздо большем и более существенном. Далее она сообщила, что поведала всю правду, отрицала все обвинения и умоляла освободить ее, выслушав записанные признания, подтвердила, что они соответствуют истине и сделаны без злых намерений против кого-либо. Тайну, дав присягу, она обещала сохранить, после чего была отведена в тюрьму. Поскольку же сама она остается неграмотной, доктор Абандоната де Санчелесте, епископ трибунала, засвидетельствовал вместо нее собственной рукой.